Первая встреча Дом Русланы был таким солидным и нарядным, как будто сошел с плаката, прославляющего фонд капитального ремонта. Лара исправно платила в этот фонд. Квитанциями, как обоями, можно было оклеить подъезд. Однако ее дом оставался гадюшником. Лара все недоумевала. Куда деваются эти деньги? Видимо, их тратят на приличные объекты на таких вот кирпичных красавцев с гулкими арками и колоннами по фасаду. Дом внушал доверие. Не может человек, решающий чужие проблемы, жить в панельной хрущевке. Дом Русланы был подтверждением ее профессионализма. Чтобы в нем поселиться, надо справиться с жизнью на отличную оценку. Входя в подъезд, Лара вспомнила слово «парадное». Все дышало сдержанным благородством. Никаких призывов не бросать кошачий наполнитель в унитаз. Здесь жили скучные люди, которым не хотелось рисовать на стенах или хотя бы попытаться расплавить зажигалкой кнопку лифта. Лара подумала, что она бы здесь прижилась. Додумать эту сладкую мысль не получилось. Квартира Русланы оказалась на первом этаже. Бронированная дверь, без изысков, и без кнопки звонка. Лара постучала. Руслана открыла дверь с таким выражением лица, как будто Лара ходит к ней каждый день и уже порядком утомила своими визитами. — Ты что ли звонила? — спросила она вместо приветствия. Лара обескураженно кивнула. — Но заходи. Руслана прошла вглубь коридора и затерялась в недрах квартиры. Лара пыталась сообразить, как ей быть, куда девать свой пуховик и нужно ли разуваться. А если разуваться, то желательно найти тапочки. И обязательно с закрытыми носами, потому что колготки зияли дырами на больших пальцах. В ответ на ее замешательство из глубины квартиры раздался зычный голос. «Одежду в шкаф, тапки сама себе выбери, а не снизу в ящике». Лара нашла и шкаф, и ящик, Тапки были преимущественно с розовыми помпонами. Видимо, Руслана любила все красивое, при условии, что оно розовое. В тапках с помпонами, стесняясь нелепости ситуации, Лара пошла на поиски хозяйки. Комнаты тянулись вдоль коридора и очень напоминали коммунальную квартиру, как ее показывали в кино. Не хватало только развешанных по стенам тазиков и велосипедов. Как будто коммуналку расселили, Тазики выкинули и сделали грандиозный ремонт, вбухав в него тонну денег. Все двери были закрыты. «Где вы?» — задала Лара резонный вопрос. В ответ тишина. В какой-то момент мелькнула мысль уйти. Оставить хозяйку наедине с ее причудами. Но Лара так замерзла, что было не до гордости. В коридоре тепло, а на улице холодно. Выбор был очевиден сначала согреться, а уже потом делать выводы по поводу всего происходящего. Она открывала двери по очереди, предварительно постучав в каждую. Не переступая порог, заглядывала внутрь и бегло осматривала интерьер. Всюду правил стиль розовых тапочек. Все горизонтальные поверхности были заставлены вазочками, статуэтками и прочей мелочевкой. Диваны обложены подушками, с изображением пейзажей. Даже издалека угадывалось, что это виды Италии, как ее изображают художники Сарбата. В душе возникло чувство легкого превосходства. Если бы у Лары была такая квартира, то она бы выбрала стиль ар-деко, ну или ампир. Похоже, хозяйка не отличалась художественной утонченностью. Это успокоило Лару и даже придало ей некоторую уверенность. Все-таки не с английской королевой дело имеет. Кухня порадовала отсутствием подушек. Кухонный гарнитур напоминал о роскоши в исполнении армянских мастеров. Стандартные шкафы с деревянными фасадами, испечренными затейливой фрезеровкой. Это уже не модно. Такие оставили лет десять назад. Лара тщательно следила за новыми трендами в дизайне интерьеров. Знала, как говорится, красивую жизнь в теории. Одна из дверей, как оказалось, вела в чулан. Это было помещение размером с маленькую комнату, только без окна. Почему-то именно наличие чулана окончательно убедило Лару в том, что к советам Русланы стоит прислушаться. Если человек владеет квартирой с крупногабаритным чуланом, то он знает о жизни что-то такое, чего не знает она, Лара обладательница красного диплома о высшем образовании и место доцента на кафедре. По закону подлости, который сегодня правил, Руслана оказалась за последней дверью. Лара почему-то развеселилась и даже захотела крикнуть «Ку-ку, я вас нашла!». Хорошо, что не крикнула, потому что Руслана была настроена по-боевому. «Ну что, все рассмотрела? Осталось в шкафы заглянуть». Лара опешила. «Так вы же сами, я вас искала». «Не гунди», — оборвала ее Руслана. «Сама-то все поняла». «Простите», — начала запинаться Лара. «Я думала, что...» «Ничего ты не поняла». Руслана хлопнула рукой по колену, выражая крайнюю форму раздражения. «Тебя как кутенка бросили в прихожей, а ты ничего, знай, хвостиком беляешь». «Что же мне было делать?» «Не знаю» уйти, хлопнув дверью, так, чтобы она с петель сорвалась. Или пинком двери в комнаты открывать. Или разбить пару вазочек. Их же у меня как грязи заметила. Лара совсем растерялась. Пинать двери и бить вазы она была не приучена. «Зачем?» спросила она. «А чтобы с тобой так не смели обращаться? Чтобы в следующий раз тапочки подали. Сечешь?» Лара кивнула. Говорить не могла. В горле стоял ком. То ли от обиды на Руслану, то ли от горького осознания ее правоты. Всю жизнь Лару задвигали на галерку, а она велела хвостиком, демонстрируя дружелюбие. — Считаешь, что тебя незаслуженно обидели? — продолжала напирать Руслана. Лара едва заметно кивнула. — Так заслужи! Пусть если обидят, то хотя бы заслуженно. Лара таращилась, не зная, что ответить. — Вот сейчас ты чего хочешь? — голос Руслана немного потеплел. «Хочу, чтобы жизнь наладилась, чтобы...» «Врёшь!» — оборвала её Руслана. «Про жизнь ты последние лет десять хочешь. А я спросила про сейчас. Прямо вот в эту минуту. Ну, не знаю, поссать, например. Ну?» «Писать не хочу», — как-то по-детски оправдалась Лара. «Чаю хочу, горячего с сахаром». «Ну так получи его». «Как?» — растерялась Лара. «Откуда я знаю? Это же твоё желание, а не моё. Сделай так, чтобы это получить». Лара нерешительно топталась на месте. Потом Рубка спросила. «Так я пойду на кухню?» Руслана молчала. «Чай в шкафах поискать?» Опять тишина. «А вы чай пить будете?» Максимально доброжелательно спросила Лара. «Черный или зеленый?» Руслана скривилась. «С тобой нет. От тебя неудачами заразиться можно». Это было уж слишком. Терпеть издевательства от любительницы розовых помпонов Было настолько унизительно, что Лара бросилась в прихожую и стала спешно натягивать сапоги, носилуя молнию рваными движениями подрагивающих рук. Потом кинулась к шкафу, рывком достала пуховик и, даже не надевая его, устремилась к двери. «К черту этот дом! К черту эту сволочную дуру! К черту последнюю надежду на новую жизнь!» И со старой жила. Ничего, не померла. Многие так живут. И она дотянет». Но уйти не получилось. Поперек двери стояла Руслана. Ее феноменальная грудь, как башня танка, была направлена на Лару. «Значит так», — отчеканила эта странная женщина, — «стой и слушай. Я тебе рынок ломать не позволю. У меня неспроста такой ценник. Знаешь, почему мне люди платят? Я всех тащу до полной победы. Работаю без сбоя. И раз уж ты пришла, то вариантов у тебя нет». «Плевать я хотела на твою тонкую душевную организацию. Хоть соплями и зайди, а я тебе помогу. Потому что один провал, и сарафанное радио разнесет. Руслана промахнулась. Хрен вам всем. Для меня нет невозможного». И слегка смягчившись, добавила. «Деньги на тумбочку положи. Иду отсюда. На сегодня тебе хватит. Каждую пятницу в семь вечера, чтобы была у меня. Хватит эту волынку тянуть». И она распахнула дверь резким окончательным движением. Ларе оставалось только уйти.